Теоретики С интеллигентским обличием речки жили в России теоретики. Сидя под крылышком папы да мамы, черепа нагружали томами. Понаучив аксиом и форму, надевают инженерскую форму. Живут, возвышаясь чиновной дорогою, машину перчаткой, изредка трогая... Достигнув окладов, работая не ранясь, наяривает в преферанс. А служба что? Часов потери. Мечта витает в высоких материях. И вдруг в машине поломка простая. Профессорские взъерошит пряди он, и на поломку ученый растаяв, смотрит так, как баран на радио. Ты хочешь носить ученое имя? Работу щупай руками своими, на книги одни учения не тратьика. Объединись теория с практикой. 1929 год.